расплата. Мисс Уайт и мистер Кристалл обнялись и поцеловались на прощание, не заботясь о том, что за ними все наблюдают. Пока они отвлеклись, я спросил Фарина Гарсию. — Можно мне с вами? — он помедлил с ответом. — Вообще-то я планировал, что ты поможешь защитить учеников здесь, в укрытии. Потом помогу, пожалуйста. Я ужасно хотел присутствовать при аресте своего заклятого врага. За последние месяцы она причинила мне и голубому рифу столько зла, Если бы не двоюродный брат, тигриц близнецов, наш бой в Эверглейте наверняка закончился бы смертельно. — Честно говоря, я бы тоже с удовольствием на это посмотрел. Я прослежу, чтобы тяга не влип в неприятности, — проворчал Джонни. — Ну ладно, только держитесь в пятидесяти метрах. Я обеспечу вам мысленную трансляцию, чтобы вы слышали, о чем мы говорим, — произнес Фарин, нетерпящим возражения тоном. Мои друзья, тоже надеявшиеся его уговорить взять их с собой, тут же сдались. Обняв и поцеловав Шари на прощание, я с бешено колотящимся сердцем двинулся следом за отрядом. ки такой маленький, что мы отправились в порт пешком, то и дело оглядываясь, не преследует ли нас кто-нибудь, человек или зверь. Еще издалека мы увидели мачты, антенны и радарные установки. Порт был очень красивый, с деревянными мостками и пальмами. Между деревянными столбиками, торчащими на мостках каждые несколько метров, были натянуты канаты. Мы взволнованно разглядывали многочисленные, в основном белые лодки, пришвартованные в порту. Там даже стоял на якоре двухмачтовый парусник. «А, вот и он! Питон-3», — сказал один из сотрудников службы безопасности, указывая на тридцатиметровую бело-бежевую моторную яхту. «Я слышал, что она стоит несколько миллионов. Шесть огромных кают с отдельными ваннами и позолоченными кранами, все отделано красным деревом, на палубе джакузи». Так вот, на что она тратила деньги, из-за которых проливалась кровь. Со смесью восхищения и разочарования мы разглядывали роскошную яхту. Разочарование, потому что на палубе пришвартованного к пирсу Питона-3 никого не было видно. «Великая волна! Мы их упустили!» — Фарен с беспокойством огляделся. «Нет, не упустили, вон они!» — буркнул Джонни, указывая куда-то. «Миссис Ленокс и компания сидели в том же ресторане, где мы сегодня обедали. Там можно было сидеть под открытым небом с напитком в руке, любуясь закатом над морем. Особым посетителям предоставляли отдельные тканые павильончики на краю зоны для гостей. На деревянной ресторанной вывеске был изображен ухмаляющийся пеликан в поварском колпаке и с тарелкой устриц в клюве. «Вы останетесь здесь», — скомандовал мистер Грейсон. Мы с Джонни послушно остались у пирса, откуда хорошо был виден питон-3. Остальные направились к Леннакс и Карлу Биттергрину низкорослому мужчине квадратного телосложения в дорогом пиджаке и начищенных до блеска ботинках. Я смотрел мысленную трансляцию фарина Гарсии, и у меня внутри все сжалось. Заметили ли другие за столом тигриц-близнецов, двух высоких девушек с фигурами моделей, раскосыми кошачьими глазами и светлыми волосами с рыжеватыми прядями? У мистера Биттер Грина тоже было двое телохранителей. Заметив наших людей, они направились к ним, чтобы их перехватить. Но потом Тока нам замахал. Кажется, он нам обрадовался. «Эй, мистер Гарсия!» Элла тоже нам помахала. Телохранители колебались, и я увидел глазами Фарина, как он вместе с остальными подошел к столу миссис Ленокс. Стол ломился от деликатесов. Устрицы, зажаренная целиком рыба с дольками Леметты, салаты, шампанское. Перед Тока, сидящим рядом с Барри, стояли блюда попроще — гора сосисок с картофельным пюре. «Надо же, кто пожаловал! Фарин Гарсия!» — проворковала Лидия Ленокс. Сегодня она была в белой юбке с сиреневым топиком, в алмазном колье и с дамскими наручными часами, тоже украшенными алмазами. Носом Фарина я почувствовал тяжелый сладкий аромат ее духов. «Зачем явился сюда с таким количеством спутников?» Пока миссис Ленокс говорила, тигрицы-близнецы угрожающе поднялись. «А, мистер Грейсон, рада вас видеть!» Я собиралась вам сказать, что за существо ваша дочь Финни на самом деле. Но вы и сами это выяснили. — Так и есть, — кивнул Ник Грейсон. Элла переводила взгляд с наших людей на мать и обратно. — Что вы здесь делаете? — нахмурившись, спросила она маленькую группу. — Мне можно вернуться в школу? Я хотел крикнуть Фарину, чтобы он отложил арест до более благоприятного момента. Но потом подумал, что такой момент вряд ли представится. Если Ленок свернется на яхту или на виллу, добраться до нее будет еще труднее. Фарин не терял хладнокровие. — Плохие новости, дорогая Лидия. Твой ассистент Патрик Бленнон и этот грегор Расмус во всем сознались. Теперь у нас предостаточно свидетельских показаний и улик против тебя. Ты арестована. Он повернулся к моей бывшей однокласснице. — Мне очень жаль, Элла. — Вы шутите? — спросила Элла. Вид у них стока был потрясенный. Барри, долговязый тощий парень с холодными глазами, лишь презрительно скривил верхнюю губу. — Что вы несете? Морской воды нахлебались, что ли? — Похоже на то, — ледяным тоном произнес Карл Биттергрин. — Я еще ни у кого не видел таких жестких глаз. — Да как вы смеете мешать мне во время еды? Вот будет время, сожгу вашу школу дотла. — Я давно собиралась это сделать, — холодно заметила Лидия ленкс Они отвратительно обходились с моей дочерью, и это не останется без последствий. Окинув группу полным ненависти взглядом, она махнула рукой, словно отгоняя назойливую муху, и принялась за устрицы, поданные со льдом. Но все это потом. Латиша, Наташа, разберитесь с этими людьми. Не хочу портить ужин. Не только телохранители Биттергрина, но и тигрицы-близнецы выступили вперед. «Какие-то проблемы?» — обеспокоенно спросил подоспевший официант. — Да, — возмущенно воскликнула Лидия Ленокс. — Где соус табаско к устрицам? Я не ем устрицы без табаско. Примечание. Табаско — торговое наименование острых соусов, сделанных из мякоти спелых прадов кайенского перца. Перец табаско, уксуса и соли. Конец примечания. Телохранители попытались схватить наших людей, но Ник Грейсон оказался быстрее. — Неужели вы еще не поняли, леди? Отработанным движением он достал наручники. Щелк, щелк, наручник на запястье Лидии Ленокс мгновенно был пристегнут к спинке стула. Отряженная советом женщина-агент также молниеносно накинула петлю на другую руку Ленокс и, затянув ее, обвязала другой конец вокруг своей руки. Лидия Ленокс заорала. Тигрицы-близнецы с ревом бросились на нашу группу, оттолкнув в сторону бари и он плюхнулся лицом в картофельное пюре тока. Арест превратился в бойную потасовку. По ресторану летали тарелки и обломки стульев, на топик Эллы плюхнулась жареная рыба. Но хуже всего, я увидел это глазами Фарина, что тигрицы-близнецы превратили пальцы в когти, а человеческие зубы в клыки. Латиша прыгнула на Фарина Гарсию, в ушах у меня раздался оглушительный крик. А потом я увидел его глазами только белую ткань павильона и зубастую пасть совсем рядом. Я похолодел. Мы с Джонни переглянулись. «Карак! Тикаани! Вы нам нужны!» — мысленно крикнул я, послав им снимок порта и ресторана, который превращался в щепки. А потом мы бросились в гущу схватки.